А вот этого бойтесь. Теперь, когда я уже вдоволь наругался по поводу страха ошибиться, настало время высказать противоположный тезис. А именно, бояться ошибки нужно и смертельно. Да, бойтесь совершить ошибку. Бойтесь. Вот так. Прошу всех соблюдать спокойствие и не впадать в панику. Автор не сошел с ума и даже не противоречит самому себе, а у вас все в полном порядке со зрением, и вы прочли то, что прочли. Просто тут нужно понять еще одну очень важную вещь. Бояться ошибок как таковых глупо и бессмысленно. Это правда. Потому делать этого не стоит. Мы все равно будем ошибаться и никуда не деться. Будем за них расплачиваться. Если выкажем эту готовность сразу, то уплатим по самой низкой ставке, что уже хорошо. Но пока речь шла о том, что можно было бы назвать новой ошибкой. И в том смысле новой, что мы ее совершаем в первый раз – И в том смысле новой, что мы хоть и совершали ее неоднократно, но поняли, что э т о ошибка только сейчас. Действительно, будущее никому не известно, поэтому никогда нельзя быть уверенным, каким последствиям приведет тот или иной твой поступок. Возможно, что-то ты делаешь теоретически правильно, а жизнь говорит «нет, брат, это ошибка». Иногда, впрочем, она говорит это с большим опозданием. Так часто случается с воспитательными маневрами родителей. Им кажется, что они правильно воспитывали своего ребенка, и только когда он в первый раз говорит «А мне наплевать на вас, дорогие родители», понимают, что где-то, мягко говоря, ошиблись. Таких ошибок, конечно, бояться не нужно, поскольку, ну как тут угадаешь, мы не пророки и мы не безгрешны, так что ошибки естественны, а потому страх тут категорически запрещен. Но если ты уже наступал на эту граблю, если она ударяла тебя по лбу, Если ты уже прочувствовал негативные последствия каких-то собственных действий, то надо отдаться своему испугу. Господи, что же я делаю-то? Я люблю своего ребенка, а он считает, что это не так. Надо испугаться. Ведь значит, где-то здесь у меня ошибка. Нужно поправлять положение. Я хочу счастья своей второй половине, а она несчастлива. Пугаемся. Надо экстренно менять тактику. Я думаю, что мое дело, моя профессия – это хорошее дело и хорошая профессия, но не получаю от своей деятельности никакой радости, более того, она меня мучит. Конечно, надо пугаться, ведь, значит, надо что-то менять. Спросите, зачем пугаться? Нам нужно испугаться, потому что страх – это сильнейший источник мотивации, и нам надо заручиться его поддержкой. Глупо использовать имеющиеся у тебя возможности себе живо вред, а страх – это Это именно возможность, которую можно употребить с убытком, чем мы обычно и занимаемся, но можно и с прибылью. Просто сетовать на страхи – это дурное занятие. Если природа предусмотрела для нас такой инструмент, значит, это для чего-то нужно. Остается только изучить его, свой страх, и придумать, как эффективно им пользоваться. Помните, мы же с вами эгоисты. Итак, просто бояться ошибок, бояться проштрафиться, бояться своей погрешимости – глупо. Но бояться допустить данную конкретную ошибку, о которой мы знаем, что она ошибка, это самое милое дело. И, очевидно, вы уже обнаружили в своем поведении, в своих поступках и действиях нечто, что, очевидно, является ошибкой. Настало время пугаться. Вот, например, вы знаете, что раздражаться на близких – это ошибка. Вы уже это поняли, осознали, прочувствовали. Но как изменить эту свою привычку? О к о н к р е т н ы е технологии борьбы с такой привычкой я уже рассказывал в книге «Человек неразумный». Но, к большому сожалению, одной технологии здесь недостаточно. Необходима еще мотивация, то нечто, что сподвигнет нас на эту борьбу, что будет толкать нас изнутри, что придаст нам нужный запал. К сожалению, страх – это то единственное средство, которое способно мотивировать нас на нужное дело должным образом. Бесчисленные эксперименты, проведенные учеными от психологии, доказали это самым основательным образом. Это странно и печально, но разум не способен победить нашу лень и в одиночку совладать с засевшими в нас привычками. Одно только понимание важности того или иного мероприятия это еще недостаточный для нас аргумент, дабы притворять его в жизнь. И только страх, испуг является аргументом, к которому мы готовы прислушиваться и делать то, что может быть нам очень полезно. В общем, если мы хотим, чтобы в нас достало сил, необходимых для принесения себе конкретной и ощутимой пользы, нас мало в этом убеждать, мало говорить о плюсах тех или иных действий и поступков. Нам еще нужно бояться, что мы этого не сделаем. Нам следует бояться того, что мы сами, собственноручно, испортим свою собственную жизнь, бояться, что мы упустим имеющиеся у нас возможности, бояться, что наделаем ошибок, за к о т о р ы й нам потом придется долго и мучительно расплачиваться, причем по полной ставке и с процентами. Да, всего этого следует испугаться. В противном случае необходимого пинка под одно место не последует, а мы так и останемся сидеть сиднем, высиживая себе неприятности одну за одной.